И вот мы, держась за руки и волоча корзины с черникой, пробирались по лесу за хромающим медведем. Мы шли безо всяких тропинок, то по плечи в зарослях, то, перебираясь через завалы бурелома, и вскоре отчаянно устали. Раз или два мы прошлепали похлюпающей во мху воде. Наши поршни совсем промокли. Споткнувшись в очередной раз, я отсыпала на зим половину ягоды из своей корзины. Все же легче нести. Я выбилась из сил. Казалось, дремучий лес сомкнулся за нами навсегда. Отсюда нет пути назад. Никогда мне больше не увидеть Люботину весь и нашего Варягина, и мать, и Ваяну, и бабу Гоню, и Аську с Кетькой. Куда же делись наши провожатые? Потеряли нас и теперь ищут. А что, если медведь сначала съел их, и нет у нас больше бабы Гони и брата Аськи? Но мысль эта была так страшна, что я отогнала ее. Аська сильный и проворный, он убежал, а бабка умная, она нашла дорогу домой. Теперь она уже рассказала нашим отцам, что мы пропали» и они пошлют дружину нас искать. Успели бы еще вовремя. Но поделиться этими мыслями с Эльгой я не решилась. Как бы не услышал медведь. — Ну, что вы еле бредете? Медведь обернулся с недовольным видом. — Люди вы или курица мокрая? Ноги у вас есть? И тут мы обе расплакались, сколько мы не крепились. Смертельную усталость, растерянность, испуг взяли свое. Мы просто сели на рыжую хвою с мелкой травкой и разревелись в три ручья, пряча лица на плечах друг у друга. Это был конец. От изнеможения мы не могли даже шевельнуться. — Ну вот еще! — недовольно проворчал медведь и направился к нам. — Мы зарыдали еще пуще! в последнем приступе отчаяния, уверенные, что сейчас он возьмет и откусит нам головы. Мы тогда уже знали, что медведь начинает есть человека с головы. Как вдруг он подхватил меня одной рукой, Эльгу другой, и закинул себе на плечи, будто мешки, и понес дальше в лес, широко шагая и словно не замечая ноши. От изумления мы даже было... Перестали плакать. Только две корзины с черникой остались сиротливо стоять под сосной. Я закрыла глаза. Висеть на плече было больно и неудобно. Я шмыгала носом и вытирала его рукавами. Платок уже совсем сбился на шею. Растрепанные волосы липли к лицу. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой несчастной. За что? Я же ничего не сделала. Мы ничего не сделали. Мы слушались, не шалили, ничего не раскололи, вязали чулки и ткали пояса, смотрели за кетькой. Раньше я была убеждена, что такие вещи случаются только с непослушными девочками, и вот такая несправедливость. Словом, я была разбита в дребезги и выброшена, как черепки от горшка, в мир мертвых. Но вот медведь остановился и сгрузил нас на довольно мягкий мох. После путешествия в полуподвешенном состоянии это было почти приятно. Наши измученные мышцы получили облегчение. Мы торопливо сели и вытерли глаза, пытаясь понять, куда попали. Я огляделась, ожидая увидеть вокруг обглоданные кости. И да... Я их увидела. Казалось бы, по пути сюда я пережила весь возможный страх. Но нет. Теперь волосы у меня зашевелились от ужаса. Ах, глазам, уже вроде бы искушенным, прихлынула новая волна слез. Кости были повсюду. Они валялись кучками на моховой полянке. Были свалены будто хворост под стенами избенки до половины ушедшей в землю. Старые, высохшие, выбеленные, они усеивали поляну, ребра, позвонки, длинные трубчатые кости, черепа со скаленными зубами, обломки рогов. Иные были не так уж стары, и над ними велись мухи. От ужаса мы заледенели, наши зубы стучали. Мы не смогли бы вымолвить ни слова, даже если бы мы вспомнили хоть одно. Мы были в мире мертвых, и сейчас его хозяин набросится на нас. — Ступайте в берлогу! — прорычал медведь, показав нам на вход. — Ну, шевелитесь живее, а не то съем! Мы смутно уяснили, что если шевелиться, то съем не будет или будет не сейчас. Встать не вышло, не держали ноги, и мы на четвереньках поползли к чернеющей дыре входа, повизгивая, будто щенки, наступая на подолы сорочек и без того уже изгвазданные. Избушка была совсем маленькой и низкой, серые бревна, зеленый мох и поросль на крыше. Двери не было вообще, просто черный провал. В этот провал мы скатились по двум-трем земляным ступенькам, а там отползли в угол и замерли, прижавшись друг к другу. Наверное, сейчас он запрет нас здесь, чтобы съесть, когда проголодается. Потом стало темно. Это медведь заглянул в берлогу, загородив дверной проем. Мы чуть слышно запищали от страха. «Топите печь!» Берите проса, варите кашу, — приказал он, — а я пойду еще в лес, дров принесу. Как вернусь, чтоб все было готово, а не то вас самих съем. Уж больно живот подвело. Вот такое дело. В проем опять пролился дневной свет. Медведь отошел. Мы немного перевели дух. Страшная гибель откладывалась. Варите кашу. кашу «Медведь ест кашу? Дома мы уже справлялись с этим делом, особенно вдвоем, но мы там все знали, где что лежит и как за что приниматься, а тут...» «У него должна быть печка», шепнула Эльга, «если он велел варить». «Здесь?» — я огляделась. «Какая же тут печка? Смотри, вон там в углу что-то такое». Глаза попривыкли к полутьме. И я тоже разглядела в дальнем углу высокую груду камней. Опираясь на меня, Эльга встала на ноги. Я встала тоже, придерживаясь за стену, хоть и боялась, что из щелей сейчас полезут мокрицы, пауки, а то и что похуже. Осторожно ступая и спотыкаясь во тьме о какой-то мусор на полу, я подозревала, что это тоже кости. Мы пересекли избушку. В другом ее конце действительно оказалась печка-каменка, а возле нее небольшая кладка полешек, кучка наколотый лучины и свернутые куски бересты. — Здесь есть огниво! — Эльга обернулась было ко мне. Потом вдруг схватилась за берестяной коробок на поясе. — Так у меня же есть! Открыв коробок, она вытащила огниво и даже засмеялась от неожиданной радости. Некоторое время назад ей его подарил отец, и мы чуть не каждый день заново им любовались. Это была чудная вещь, которую Стрей Вайгард когда-то купил еще на родине, за морем. Он считал, что огниво приносит удачу, поскольку на нем изображен сам Один со своими двумя всезнающими воронами. Огниво представляло собой отлитую из бронзы фигурку сидящего мужчины, к голове которого склонились две большие птицы. А ниже, служа фигуркам-основанием, крепилась полоса железа. Огниво было удобно держать в руке, а еще оно было очень красиво и внушительно. Даже взрослые считали его настоящим сокровищем. «Что уж говорить о детях!» Мы все согласились, что Эльга одарена особой удачей. Клеи досталось такое. Стрей Вальгард сам учил нас всех разводить огонь. «Глупый медведь не догадался отнять у меня Одина!» С торжеством шепнула мне Эльга. «А пока с ним Один и вороны, он нам ничего не сделает. Тут и меня немного отпустила. Медведь исчез с глаз, даже ни разу нас не укусив. А Эльгин Один с воронами был при нас и, разумеется, поможет. И все-таки было страшновато. Справимся ли? Разведем огонь, тогда будет лучше видно, сказала Эльга. У него должен быть труд. Как ты думаешь? Я огляделась. Если труд и был, то отыскать его в темноте мы едва ли сумеем. Это не дома, где, не глядя, протягиваешь руку и находишь любую вещь именно там, где ей положено быть. Эльга подумала и решила, обойдемся без труда. В щелях между бревнами торчали длинные пряди мха, выбеленного временем. Мы нащипали его. Эльга достала кремень и стала стучать по него огнивом, скользящими движениями, будто чиркая, как учили. Я сидела рядом на коленях, готовясь раздувать искры. Получилось у нас не сразу. То она стучала, а я раздувала, потом наоборот, потом опять наоборот. Дома мы бы уже сдались и позвали кого-нибудь на помощь. Но тут звать было некого, а медведь обещал нас съесть, если не справимся. Даже чтобы к нам явилась мышка-щурка. Надо сначала приготовить кашу, а для этого нужен огонь. Наконец боги и чуры над нами сжарились. Мох затлел, крошечный лепесток пламени переполз на подсунутый усик бересты, и вот огонь запылал внутри печи. У нас будто гора свалилась с плеч, захотелось заплакать от облегчения. Но вместе с этим пришла мысль — это только начало. Мы принялись топить печку, объединяя наши знания, навыки и усилия. Дым шел наружу через дверь, и мы кашляли, стараясь от него уклониться. Горшок с водой нашелся на полу у стены. Нам очень хотелось пить, но мы не решились, ведь это могла оказаться мертвая вода из домашней утвари. У медведя была только укладка, старая, изъеденная жучком, с большими щелями между досками. В укладке, светя лучинкой, мы нашли две-три миски, связку старых облезлых ложек, частично сломанных, и мешок с просом. Очень долго мы ждали, пока вода согреется. Потом догадались отлить немного. Для крупы ведь тоже требуется место. Вода закипела. Мы немного поспорили, сколько нужно крупы на такой горшок, и долго подсыпали еще чуть-чуть. Дома полагалось класть соль, но мы уже знали, что для Ачуров пищу не солят. Когда, по нашим представлениям, каша должна была быть готова, я хотела попробовать, но Эльга мне не разрешила. — Это же пища мертвых! Хочешь остаться здесь навсегда? В избушке резко потемнело. Это вернулся медведь и загородил дверной проем. Мы опять испугались, хотя за работой без присутствия страшного хозяина приободрились. — Ну что, мыши дурацкие, готова каша? — прорычал он. — Давайте попробую, ну, если будет невкусно. — Съем, — мысленно продолжили мы. «Вот такое дело!» Я придерживала горшок драной ветошкой, а Эльга взяла самую большую миску и при помощи липовой ложки наполнила ее кашей. Варево наше так загустело, что с трудом цеплялась на ложку и издавала легкий запах гари. «Масла мы не нашли никакого, даже льняного, но тут уж медведь сам виноват» его, дом, его и припасы. Медведь уселся прямо на пол, на кучу шкур, из-под которых торчала сухая трава. Видимо, это была его лежанка. Эльга поднесла ему миску, стараясь держать ее сквозь рукава. Не только потому, что боялась обжечься, но и из иных, высших соображений. Не решаясь подать еду прямо хозяину, она поставила миску перед ним на землю. Положила сверху ложку, поклонилась и даже сумела выговорить. «Кушай, батюшка!» Медведь заурчал и принялся есть. Он даже воспользовался ложкой. Мы ждали с замиранием сердца. Сочтет ли он нашу стряпню, хотя бы просто съедобной? И теперь еще я с ужасом думаю, что за каша у нас тогда получилась. А тогда я отметила мимоходом. Медведь держит ложку вполне человеческими пальцами, которые только сверху прикрыты шкурой его передней лапы, будто рукавом, и ложку с кашей он сует не в зубастую пасть, а под ней, будто в горло, где у него тот рот, что с нами разговаривает. Но в то же время я понимала, что это не важно. Медвежья шкура означала, что перед нами медведь. Так к нему и следовало относиться». Он доел кашу, выскреб дно миски, потом облизал его и удовлетворенно вздохнул. — Ну ладно, не буду вас есть пока. — А ты отведешь нас домой? — спросила Эльга. — Ты же обещал. — Придется отвезти. Медведь отложил миску и встал, почти уперевшись головой в черную кровлю. — Собирайтесь. Собираться нам было недолго, Пригладили волосы, да снова повязали платочки. Медведь полез в светлый проем. Мы за ним, торопясь, пока не передумал. Снаружи оказалось, что уже вечереет. Мы вышли из дома очень рано, однако длинный летний день почти миновал. Мы и не удивились. Нам казалось, что наши злоключения продолжаются долго-долго. И опять испугались. Скоро ночь. Медведь без дальнейших разговоров двинулся широким шагом, хромая куда-то прямо в чащу, а мы устремились за ним. Сюда он принес нас на плечах, и страшно было думать о том, чтобы проделать обратный путь пешком. К тому же мы устали и проголодались. После домашней утренней каши мы ели только чернику перед тем, как заблудились. Вскоре мы уже еле волочили ноги, И медведю приходилось все время оборачиваться и подгонять нас. А темнело, как нам казалось, быстро. Закат еще сиял багровым золотом сквозь вершины, но внизу было уже так сумрачно, что мы едва различали дорогу и держали за руки, боясь друг друга потерять. На ту пору ничего со мной не случалось более тяжкого, чем этот обратный путь в мир живых. Мы ковыляли на своих натруженных маленьких ногах, обессиленные целодневным хождением, испугом, голодом, жаждой. Даже плакать у нас больше не осталось сил. Горло пересохло, смертельно хотелось пить. Но мы боялись сказать об этом медведю. Он может рассердиться. А мы ведь сейчас на том свете, есть ли здесь обычная вода, не мертвая. Голова кружилась. От меня слегка мутило, и порой я вообще забывала, где я, что со мной случилось, и почему я куда-то иду. И наступил миг, когда мы одновременно споткнулись, не удержались на ногах, а сели на мох и замерли, привалившись друг к другу. Нам уже не было страшно. Пусть ест нас, если ему надо, но мы больше не можем даже шевельнуться. Недовольно ворча, Медведь подошел и снова вскинул нас на плечи. Покачиваясь на ходу среди мрака неизвестности, обессиленная до бесчувствия, я, кажется, заснула, потому что дальше не помню. Очнулась я от того, что медведь спустил нас на землю. Кругом было темно, и меня пронзил ужас. Он занес нас под землю! Однако тут же я увидела. Светит полная луна заливая белым сиянием тропу вдоль берега широкой реки. — Это что, забыть река? — Вон там ваш дом! — медведь махнул лапой куда-то вперед. — Мне дальше нельзя, собаки учуют. — Ну, бегите живее, пока я не передумал. И в другой раз не попадайтесь, не то непременно съем. Мы огляделись. Недавно мы уже видели это место ночью. «В это лето нам впервые позволили немного покрутиться у купальских костров, и поэтому сразу поняли, где очутились. Мы были уже на своей стороне брода. На луговине паслось обычно наше стадо, а за нею стоит наша варягина. Воодушевленный избавлением от страшного спутника и близостью дома, мы встали и пустились бегом по тропе, даже забыв попрощаться». Мы бежали с чувством чудесного избавления от неминуемой гибели. Остановились только, чтобы выпить воды из реки. Ведь это была уже наша родная река, привычная, живая. Вода придала нам сил, и вскоре мы увидели знакомые громады темного частокола, окружавшего нашу усадьбу. Шагов за десять до ворот Эльга вдруг остановилась. — Подожди, а что если... Прошло сто лет, и там все умерли. Как умерли? Я недоуменно взглянула на нее. У меня упало сердце. А вдруг мы пробыли в лесу целых сто лет? Я знаю, так бывает. В мире мертвых все кажется по-другому. Думаешь, что провел там один день, а на самом деле сто лет. Ну, не идти же назад, к нему. Пойдем постучимся, узнаем. Кто там теперь живет? А вдруг наши мамы уже умерли? Зато там живут наши внуки. Я фыркнула. Так мне стало вдруг смешно. Дурочка, какие у тебя внуки? Ну, у Аськи с Кетькой. Вот мы войдем, а там неведомые люди. И они скажут. Наш дедушка был Асмунд, сын Торлеева. Может, мы Аську еще застанем? «Он не проживет сто лет». «А может, проживет? Он мне говорил, что хочет прожить сто лет». «Эй, кто там под воротами?» окликнул нас вдруг мужской голос. И я, едва верю ушам, узнала голос своего отца. «Что за люди? Вы не видели двух маленьких девочек? У нас потерялись две девочки. Мы боимся, не унес ли их медведь в лес. Их зовут Эльга и Ута». «Это мы!» — завопили мы с Эльгой, от счастья прыгая на месте. Откуда только силы взялись. «Мы здесь! Здесь!» Вот так в тот раз закончилось наше приключение. Поначалу мы опасались, что нас станут ругать. Зачем мы потерялись, бестолковые? Но все обошлось. Нас обнимали, целовали, умывали, кормили, поили, причитали над нами. Мы испытывали несказанное блаженство, вновь оказавшись в привычном родном доме, в безопасности, среди близких. Наутро матери выдали нам передники. И мы стали носить их с гордым чувством, что отныне мы не детища, а отроковицы. Мы и правда изменились после этого дня, стали как-то по-иному смотреть на мир. Наши маленькие семилетние душонки содрогнулись от встречи с неведомым, на миг выглянули из своих обиталищ и вернулись обратно не совсем такими, как прежде. Я и сейчас ясно помню все. Наш смертный страх, решимость безысходности, торжество каждой малюсенькой победы. Мы стали ощущать себя старше и уже с чувством превосходства смотрели на тех, кто, пусть даже будучи взрослее нас годами, не был в лесу и не варил кашу медведю. Побывав за гранью, теперь мы знали кое-что, недоступное простакам. Но не надо думать, что мы загордились. Образ страшного медведя, живущего в лесу, заставлял нас еще усерднее учиться, постигая премудрости домашнего хозяйства и рукоделия. «Как знать, чего он потребует в следующий раз? А не справимся? Съезд!» Ведь он оказался гораздо ближе, чем мы думали в детстве.